«Теперь твоя замечательная улыбка удивляет даже лошадей», — сказал Таита, и Фен обнажила в широкой улыбке некогда черные зубы. Краска сошла, и зубы стали совершенными и ослепительно белыми. Таита показал ей, как выбирать свежую веточку и расщеплять конец, превращая в щетку. «Такой веточкой чистят зубы». К тому же это освежает дыхание. Церемония ей понравилась. И отныне она никогда не пропускала этот ежедневный ритуал. Ее египетский из очень слабого стал приличным и в конце концов совершенным. Словарь непрерывно расширялся. Теперь Фен могла, выбрав нужное слово, точно описать свои чувства или какой-нибудь предмет. Вскоре она уже могла играть с Таитой в слова и восхищала его своими стихами, загадками и шутками. Фен жадно училась. Если ее ум не был занят полностью, она скучала и тогда делалась невыносимой. Но если Таита предлагал ей трудную задачу, девочка становилась сговорчивой и уступчивой. Однако... Таити ежедневно приходилось искать для нее новые вызовы. Он набрал на речном берегу глины, изготовил таблички для письма и начал учить фен иероглифам. За дверью их хижины он выложил из твердой глины доску Бао и набрал много разноцветных камешков вместо фигур. Через несколько дней Фен усвоила принципы игры. И Мак. Научил ее правилу семи и умению собирать замки. В один памятный день она, к ужасу Мирена и восторгу зрителей, победила его в трех из четырех партий. Таита пережег ветви куста солянки и с помощью этой золы превращал жир добычи, которую почти ежедневно приносили охотники, в мыло. Щедрое использование этого мыла. Удалилось тела фен последние остатки краски и других безымянных субстанций, которыми украшала ее приемная мать Ло. При помощи составленной таитой мази, применяя ее постоянно и неукоснительно, удалось извести последних паразитов. Следы укусов побледнели и со временем совсем исчезли. Кожа девочки стала безупречной, светлой, отливающий янтарем там, где ее касалось солнце. Волосы отросли и, наконец, прикрыли уши, превратившись в сверкающую золотистую корону. Глаза по-прежнему зеленые и огромные больше не затмевали другие черты, но дополняли и подчеркивали их. Для ослепленного любовью Таиты она становилась такой же прекрасной, какой была в прежней жизни. Когда он смотрел на нее или ночами слушал рядом с собой ее легкое дыхание, радость ему отравлял страх перед тем, что может принести будущее. Он остро осознавал, что через несколько лет Фен станет женщиной, и ее инстинкты потребуют того, чего он не может ей дать. Она станет искать мужчину, способного удовлетворить эти ее женские инстинкты. И опять ему придется смотреть, как она уходит в объятия другого и переживать горькую утрату любви. «Что будет, то и будет. Сегодня она моя, и этого довольно говорил он себе, прогоняя страхи. Хотя всех вокруг зачаровывала ее расцветающая красота, сама Фен словно не подозревала об этом. Она отвечала на восхищение с естественной грацией и дружелюбием, но никого особенно не выделяла. Вся ее любовь сосредоточилась на Таите. Дымка была в числе тех, кто подпал под очарование Фен. Когда Таита был занят химическими опытами или размышлениями, Фен уходила на пастбище и отыскивала кобылу. Дымка позволяла девочке забираться ей на спину, цепляясь за гриву, а потом давала уроки верховой езды. Вначале она двигалась не спеша, словно на пешей прогулке. Как ни подгоняла ее фен, лошадь не переходила на рысь, пока не почувствовала, что всадница научилась удерживать равновесие и сидит устойчиво. Через несколько недель Она познакомила фен с легкой рысью. Лошадь не обращала внимания на то, что фен колотит ее маленькими пятками в бока, ругает и просит бежать быстрее. Но однажды днем, когда Таита дремал в тени у входа в хижину, фен отправилась в зарибу и забралась на спину серой кобыли. Дымка вышла из зарибы. У выхода Фен ткнула лошадь пальцем ноги за плечом, и дымка перешла на ровную, быструю рысь. Когда они оказались на золотистой траве саванны, Фен повторила приказ, и та перешла на галоп Фен сидела сразу за холкой, наклонившись вперед, сжимая ногами бока лошади так, словно они с дымкой превратились в одно существо. Затем, скорее в надежде, чем ожидая послушания, Девочка ухватила клок гривы и закричала «Давай, моя дорогая, давай ускачем!» И дымка показала все, на что способна. Вихрь следовал за ней. Они весело летели по открытой травянистой равнине. Таиту разбудили крики «Вперед, дымка, беги! Скачи, Фен, скачи!» Он выбежал из ворот как раз вовремя чтобы увидеть, как троица исчезает на горизонте и не сразу решил, на ком сорвать свой гнев. Именно этот миг Мирен выбрал, чтобы воскликнуть. Клянусь громовыми раскатами газов сета, она скачет, как воин. И мишень была найдена. Таита все еще бронил Мерена, когда вновь показались дымка, скричащий от возбуждения и счастья фен на спине, и следом за ними вихрь. Лошадь остановилась перед Таитой, Фен соскочила и побежала к нему. — О, Таита, ты нас видел? Правда замечательно! Ты гордишь со мной? Он сердито посмотрел на нее. — Ты больше никогда в жизни не сделаешь ничего столь опасного и глупого. Фен была ошеломлена. Плечи ее поникли, глаза наполнились слезами. Таита слегка смягчился. «Но ты хорошо скакала. Я тобой горжусь». «Мак, — говорит, — ты скакала как воин, но мы все опасались за тебя», — объяснил Мирен. «Впрочем, нам нечем было беспокоиться». Фен мигом повеселела и ладонью смахнула слезы. «Ты правда так думаешь, Таита?» — спросила она. «Наверное, да», — неохотно подтвердил он. Вечером Фен сидела на своем ложе, подобрав под себя ноги, и при свете масляной лампы серьезно смотрела на Таиту, который расчесал бороду, и теперь лежал на спине, сложив руки на груди и готовясь ко сну. — Ты никогда не уйдешь и не оставишь меня. Ты всегда будешь со мной, Таита. — Да, — он улыбнулся. — Я всегда буду с тобой. — Я так рада. Фен наклонилась и зарылась лицом в его серебряную бороду. «Такая мягкая, как облако», — прошептала она, и мгновенно уснула, побежденная усталостью, после полного переживаний дня. Таита некоторое время прислушивался к ее дыханию. «Такое счастье не может длиться долго», — подумал он. «Слишком оно полное». На следующее утро встали рано. Позавтракав кашей из дуры и кобыльем молоком, отправились в лес за травами. Когда корзины заполнились, Таита повел Фен к своему любимому месту на реке. Они сели рядом на высоком берегу. Их силуэты отражались в воде внизу. «Посмотри на себя, Фен», — сказал Таита. «Посмотри, какой красавицей ты стала». Она без интереса глянула вниз, и лицо в воде сразу привлекло ее внимание фен наклонилась и смотрела смотрела наконец она прошептала неужели у меня такие большие уши твои уши подобны лепесткам цветка ответил маг один зуб у меня кривой совсем немного и от этого твоя улыбка еще привлекательней а нос самый совершенный маленький носик какой мне приходилось видеть правда правда Она с улыбкой повернулась к нему, и Таита сказал «Твоя улыбка озаряет лес».